Лицо Дарела выразило недоумение. Вы должны поехать в Амшелик и оттуда на остров Шерплат. Вам понадобится лодка. Увидите какое-то дикое прекрасное место, и вы должны разыскать их и эту женщину Кассандру. Найти кого, Пит? Уальт. Джулиан Уальт. и его брат Мариус. Кто они такие? Джулиан. Это он открыл ящик Пандоры. И он готов сеять смерть. Это он умертвил тех людей, чтобы показать свою власть. Никто не понял, от чего они умерли. Ни один доктор не смог им помочь. Джулиан нашел бункер, который мы так долго разыскивали. Жители деревни напуганы. И дамба взорвалась. Последовало невнятное бормотание. Этот ящик или бункер находится на острове Шерплат. Где он, Пит? — В море, откуда появляется туман. И сияет свет Гроуд Керка. Наступило молчание. — Пит, как это произошло с вами? Ведь вас предупреждали, чтобы вы были осторожны. Вы понимали опасность? Мне сказали, что можно совершенно безопасно доставить вам колбу с культурой вируса. — Колбу? Она у вас? Больной отрицательно покачал головой. — Когда я почувствовал себя больным, я уничтожил. Где колба? Она на дне моря. Надо было оставить ее. Сейчас она могла нам помочь. Она убила бы вас, мой друг, так же, как убила меня. Несчастный случай со мной, если это несчастный случай, произошел потому, что колба не была герметично запечатана. И Мариус с Джулианом знали это. Я уверен теперь, что они знали. Они хотят несметно обогатиться за счет жизни невинных людей. Повсюду они... Он замолчал. Пит. Рот больного открылся, глаза стали стекленеть. Он ловил воздух, задыхаясь в жаркой комнате. — Под газетой. Старая карта. Вам она понадобится. Даррел быстро повернулся к столику. Там лежала свернутая карта, самая обычная, карта автомобильных дорог Нидерландов, изданная Мишфеном. Даррилл не заметил на ней никаких пометок. — Вы сказали, старая карта, может быть, старинная. Это помечено 38 восьмым годом. Земля изменилась. Эта местность была затоплена нацистами во время оккупации. Теперь, наконец, начали строить новую дамбу, и земля снова поднимется из воды. На карте вы увидите... Увидите... то я увижу, Пит?» Пит тяжело закашлялся. «Будьте осторожны. Опасайтесь Кассандры. Она, она убьет вас тоже». Конвульсии сотрясли его грудь, тело выгнулось дугой и замерло, на мгновение образовав арку, державшуюся на голове и ступнях, окаменело в спазме немыслимой боли. потом упала на постель. Питер Ван Хорн был мертв. Глава третья. Дети все еще кричали внизу на канале. Слышался шелест велосипедных шин. Прошла еще одна баржа. Волны заплескались, омывая старинную облицовку канала, поросшую водорослями. Где-то вдали зазвонил церковный колокол. Дарил. Вздрогнув, посмотрел на часы. Шестнадцать с минутами. Он взглянул на маленькое лицо Пита. Рубиновый свет, падавший через окно и стекол, придавал мертвым щекам неестественно здоровый розовый оттенок. — Прости меня, Пит, — пробормотал Даррелл. Затем начал действовать быстро и оперативно. Все следы связи Ван Хорна с подразделением К должны быть изъяты и уничтожены. Это потребует времени. Находясь здесь, он может погибнуть точно так же, как погиб Питер, который только вчера был жив и здоров. А сейчас это труп, источник ужасной инфекции, от которого нужно избавиться любым методом. Ключи от машины Ван Хорна лежали на туалетном столике. Взяв их, Дарил подошел к двери, вынул из замка большой старомодный ключ и последний раз обернулся, чтобы взглянуть на мертвого Питера. Рано или поздно труп попадет в морг на вскрытие, но у Дарила уже не было времени, хотя и нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь вошел сюда и дотронулся до трупа, кроме человека, сознающего всю опасность. В противном случае смерть может перекинуться в город. Может быть, уже нельзя остановить инфекцию, которую привез с собой Питер. Даррел мрачно подумал, что и сам тоже может являться источником опасной эпидемии. Возможно, он уже несет на себе смерть. Он запер дверь, положил большой ключ в карман и начал спускаться по лестнице к выходу рядом с антикварным магазином. Спускаясь, подумал об экономке, о том, где она сейчас может находиться. Вдруг, как будто кто-то его подтолкнул, Даррел остановился. Он уловил звук шагов впереди, прямо под ним. Колокольчик у двери в антикварный магазин издал нежный звон. В дверях появилась экономка и, сложив руки на толстом животе, молча смотрела на него. — «Мой господин, вы поговорили с Питом?» — спросила она. «Да, с ним все в порядке». «В порядке? Но ему было очень худо». «Сейчас уже лучше, не надо его беспокоить». «Он сказал, что поспит теперь до утра. Без обеда?» Она недоверчиво посмотрела и Дарил понял, что совершил ошибку. У голландцев обед всегда основное событие дня. Они вообще ели много и часто. Для экономки было невероятно, что Питер пропустит обед. Дарил быстро нашелся. У него что-то с желудком, сильное расстройство. Он выпил чаю. Это ему помогло. Не беспокойте его до утра. Думаю, все будет в порядке. Большая грузная экономка пожала плечами. — Как скажете, мой господин? В этот момент Даррелл увидел незнакомую женщину. Она выглянула из-за толстого ствола орехового дерева на противоположной стороне набережной. Полагая, что внимание Даррелла отвлечено экономкой, женщина вышла из своего укрытия. Она была молода, как и предполагал Даррелл. Яркое цветистое платье замелькало среди листвы. По плечам струились длинные золотистого цвета волосы. Она шла, держась очень прямо. У нее были длинные красивые ноги, и Даррелл вполне оценил ее походку, но лица так и не увидел. — Вы знаете эту женщину? — спросил он экономку. — Нет, сэр. Даррелл, наклонив голову, поблагодарил ее. Повернулся и двинулся следом за женщиной. Его шаги со стороны могли показаться неторопливыми, но он размеренно и быстро покрывал расстояние. Даррел не собирался сразу догнать ее, она явно шпионила за ним, возможно, даже подслушивала у двери в спальню Пита в то время, когда он разговаривал с умирающим. «Почему?» Что она слышала и кто она такая, это предстояло узнать. Женщина завернула за угол и села в троллейбус. И тогда, слегка повернув голову, взглянула на Дарла. Он увидел ее лицо, которое показалось ему бледным и испуганным. Успел заметить огромные удлиненные приподнятые кверху глаза, розовые губы, и красивое личико эльфа. Она быстро отвернулась и смешалась с толпой пассажиров. Ему повезло. В Амстердаме нет курсирующих свободных такси, но рядом на набережной оказалась стоянка недалеко от причала, где собирался в путь туристический речной трамвай с прозрачной крышей. Он взял такси и велел водителю ехать за троллейбусом.